Глава девятнадцатая. Как только рассвело, Катя спустилась вниз в надежде отыскать Сару и разузнать, что же случилось с супругом. Однако экономки нигде не было, и девушка направилась в западное крыло дома, шла осторожно, старалась не шуметь и добрела до двери. Тронула ручку, заперта. «Что вы здесь делаете?» раздалось за спиной, отчего Катерина уйкнула и за сердце схватилась – За ней стояла мисс Митчелл с подносом в руках, на коем возвышался графин, наполненный доверху бурой жидкостью, а еще лежали чистые бинты и разные склянки с настойками. «Где мистер Блэр? Отдыхает?» — попыталась придать голосу спокойствие. «Могу я увидеть его? Думаю, сейчас не лучшее время. И все же, графиня, вы вчера чуть не упали без чувств, когда увидели мистера Блэра». «За ночь в его состоянии больших перемен не случилось, посему мисс Митчелл...» Выпрямилась девушка, хотя тут же скривилась, ибо спину прострелила. «Я настаиваю...» На что Сара выдохнула, подумала с минуты и все-таки кивнула. «Ладно, будь по-вашему, но если хозяин разразится гневной тирадой, пеняйте на себя. Не привыкать...» хмыкнула Катя. «А экономка...» Достала из кармашка на поясе ключик и отворила дверь. Только дамы вошли внутрь, как в нос Катерине ударил терпкий запах лекарственных трав. Некоторые она помнила из детства. В помещении было даже прохладнее, чем в покоях графа. А еще здесь царил полумрак, поскольку окна были завешаны плотными гординами. Они прошли по коридору и оказались в просторной комнате с широкой кроватью посередине и кофейным столиком подле, Вдоль противоположной стены расположились умывальник, жестяная ванна и небольшая печь. Катя же сразу посмотрела на графа, который лежал в кровати с полотенцем на глазах. Руки были вытянуты вдоль тела. Кожа в полумраке казалась совсем серой, точно у покойника. «Зачем ты пришла?» Раздалось в тишине. «Справиться о вашем здоровье», произнесла девушка чуть ли не шепотом. Сара тем временем подошла к кофейному столику и принялась составлять с подноса содержимое. «Катерина не спала сегодня, беспокоилась за вас», произнесла невозмутимым голосом. «Я жив», процедил, «и почти здоров, так что можешь ступать к себе». «Даже сейчас не способна перешагнуть через свою гордость и честолюбие», покачала головой Катя. Руки все это время держала на животе. Шевеления ребенка, как ни странно, придавали ей уверенности. «Вам противно мое нахождение здесь? Отчего же? Пахну не так. Одета не по вашему вкусу. Может, дышу громко?» «Катерина!» — попыталась было встрять Сара, но Элвин перебил. «Врете много!» И убрал с глаз полотенце. Зрение еще не восстановилось, посему жена выглядела темным пятном но слышал он ее вполне прекрасно. «И в чем же я вам соврала?» «Как погляжу, графин с кровью на подносе Сары, тебя не смутил ни капли. Да и помнится мне, узнав о беременности, ты пребывала в глубочайшем шоке. Можешь более не юлить, я знаю о посещении тобой знахарки, и о причинах визита тоже». Сейчас же ее сердце заколотилось с новой силой, Но она набралась храбрости, тем более смысла таиться действительно больше нет. «Да, я ходила к знахарке. Ходила, потому что не хотела рожать от вас». Хоть Блэр и знал уже ответ, но все равно ее слова задели за живое. Он закрыл глаза и откинулся на подушку, а раны на лице и руках заболели сильнее, ибо граф утратил контроль. «Я там повстречала девушку Лесю», — продолжила. «Она дала мне оберег. Вот этот». Катя сняла шеи крестик, отвязала веревку, после чего подошла к мужу. Катерина осторожно коснулась его руки, затем вложила в ладонь бечевку. «Вы дурманили мне голову, отчего я начала страдать провалами в памяти. Просыпалась по утрам сама не своя и подолгу вспоминала, где я, что со мной. Так что не смейте упрекать меня во лжи. Это вы решили, будто имеете право не только на мое тело, но и на мою душу. И чего же вы ожидали?» «Уже ничего». «А разве было как-то иначе? Не делайте вид, что разочаровались, Элвин. Вы ведь ни на миг не питали ко мне теплых чувств. Лишь приходили, утоляли жажду тела, называя порою именем по-настоящему любимой женщины, и покидали. Возможно, вам все равно, конечно, но я... я...» Только договорить не получилось. Слезы подкатили, однако Катя глубоко вдохнула, а на выдохе произнесла... «Поправляйтесь скорее, мистер Блэр. Ваша лесопильня без вас никак» и поспешила покинуть комнату. Мисс Митчелл вроде собралась что-то сказать, но, глянув на обескураженного и раздосадованного хозяина, промолчала, лишь налила ему в бокал крови, сменила полотенце на глазах, обработала раны и тоже ушла. Катя храбрилась недолго. Как только вернулась в гостевую залу, расплакалась. И сама уже не понимала из-за чего, ведь знает, что он не любит, знает, что нужна ему по давно понятным причинам. И вроде слезы не от жалости к себе, как раньше. А в окна светило яркое весеннее солнышко. Щебетание птиц доносилось в открытые форточки. Катерина тогда оделась потеплее и отправилась на прогулку поливать уже было на запреты Блэра. Снега становилось все меньше. Местами так вообще желтела земля прошлогодней травой, под которой прятались молодые ростки. Катя медленно шла по дорожке, слушала журчание ручейков, пение птиц. Вдруг раздалось далекое лошадиное ржание. Удивительно, все эти месяцы она не видела Федора. Всего скорее он и знать не знает о ее положении. Хотя, что ему до этого? И Катя свернула в другую сторону, не захотела встречаться. Говорить-то все равно не о чем, а о пузом вертеть не гоже вовсе. Добрела до лавки, кое спряталась между густых елей, смахнула с нее иголки и села. Внутри продолжала лихорадить после беседы с благоверным мысли недобрые так и лезли в голову, мол, оправится Блэр и начнет все по-новой. Голову дурить, да пользовать, как захочется. А что за мать из нее выйдет с чумной-то головой? И чуть было опять не расплакалась, но голос помешал. «Давненько вас не видно было». Федор вышел из-за «Добрый день, барня. «Добрый, Федор», — нехотя улыбнулась. «Да вот, не могла я разгуливать по морозу». А взгляд конюха... Тут же устремился на живот, выпирающий из-под пальто. Вот оно в чем дело. Подошел ближе. Первенца ждете. Екатерина молча кивнула. Выходит, у графа наследник вот-вот появится. Отрадная весть. А как ваши дела? Катерина совсем не хотела говорить о ребенке. Не с ним. Зима прошла, кони живы. Вам здесь нравится? Супруг ваш человек обязательный. Работников своих не обижает. Жаловаться грех. «Да, тут вы правы». «А вам?» И посмотрел горящими глазами. «Что мне?» «Нравится ли жить, подле графа?» «Как вы и сказали, грех жаловаться». «Лукавите». А Катя тогда поднялась, собралась уйти, но конюх поймал ее за руку, отчего она аж вздрогнула. «Вы чего это себе позволяете?» Девушка тотчас ощетинилась. «Катерина, я ведь вижу, как вы страдаете». «Знаю, каково оно — жить зверем в клетке». «Тогда верно знаете, что лучше хозяина не злить. Пустите меня». «Мне дядька сказал не лезть к вам, даже не заговаривать с вами. Но ну, до чего же тяжко следовать его совету. Я часто видел вас на крыльце и ждал каждый раз, что придете. Но нет, теперь-то я понимаю, почему не приходили». «Ваш дядюшка прав». Катя посмотрела на него с блеском в глазах очень давно уже пленили конюха. «Лучше бы вам держаться от меня подальше». Он вроде и хотел отпустить, но вместо этого спустился к ладони, ощутил пальцами гладкой снежной кожи. А Катя, в свою очередь, почувствовала жар его руки. Недаром парень ходит полураздетый. Им хоть лед топи. Так и стояли, созерцали друг на друга, но потом Катерина все же высвободила руку и, не говоря ни слова, ушла. С того дня... Прошла неделя. Блэр все еще находился на излечении. Зрение уже очень медленно возвращалось. Да и раны заживали, не сказать, что быстро. Въелся порошок глубоко в кожу. Теперь нужно было ждать, когда действие его прекратится. Лежал Элвин себе в одиночестве. Посещала графа лишь Сара, а Катерина более не заходила. Разве что изредка спрашивала экономку, как там супруг поживает. «Не оттолкни он ее!» «Все могло быть иначе!» «А так зачем мешать?» «Зачем раздражать своим присутствием?» Мисс Митчелл подала графине обед и собралась уже к хозяину, но вдруг остановилась. «Не хотите проведать мужа?» «Граф того желает?» — покосилась на нее Катя. «Или это ваша личная просьба?» «Мистер Блэр не просил, однако я вижу, как ему тяжело. В этом доме все по-своему тяжело, пора уже смириться». «Не замечала раньше вас столько хладнокровия?» Воистину, Сара не узнавала девушку, за неделю ту условно подменили. «Ну, если вы усматриваете в моем нежелании унижаться и рыдать от безысходности, хладнокровие, тогда да, видимо, я и вправду хладнокровна. А вот сейчас я вижу гордыню. Вспомните-ка, когда на нас напали разбойники, ваш супруг не остался в стороне». А когда вы чуть не погибли, он ведь спас вас. И это несмотря на то, что он по сути своей жесток и тоже горделив, да безобразие. От вас же требуется совсем немного. Оказать поддержку, проявить внимание и не забывайте. Общение отца с ребенком полезно не только ребенку, но и его отцу. Так граф куда быстрее пойдет на поправку. Хорошо, я вас услышала, мисс Митчелл. На что экономка склонила голову и удалилась. Катерина же отобедала безо всякого аппетита, после чего отправилась на прогулку. Теперь она каждый день гуляла по несколько часов кряду. На свежем воздухе становилось легче, и ребенок успокаивался. С Федором графиня старалась не встречаться, потому обходила леваду и конный двор стороной. Парень признался в симпатии, что ранила Катерину. По ночам она думала о нем, и мысли одолевали все сильнее. «Что говорить?» Повстречайся они раньше, до ее замужества. Все могло бы быть по-другому. А конюх и вовсе сон потерял, запала в душу жена графская, да так, что хоть волком вой. В их поселении, что расположилось недалеко от Кольского, девок-волчиц была тьма-тьмущая, даже редких мастей имелись, рыжие. Но нет, глаза на них не глядели, а ведь сосватать дочку свою за племянника-вожака мечтал каждый уважающий себя отец в стае. Все ж у самого Никанора семьи не было. Вдовцом рано остался. Детей, почившей женой, не нажили. Так хоть племянник есть, сын погибшего брата, какое-никакое, а продолжение рода. И Федор знал, подводить дядьку права не имеет. Ведь стая сполна хлебнула, когда служили на деспота. А как заслужили вольную, и то только потому, что помер хозяин, несколько лет скитались голодранцами по северным землям империи. Устали волки грабить, устали прозебать в лесах. Тогда-то Никанор и бросил вызов тогдашнему вожаку, в честном бою одержал вверх. При новом вожаке волки зажили по-человечески. Осели близ села, деревеньку выстроили, мужики подались, кто в работяге к сельской знати, кто ремеслами занялся. А потом граф Иноземец объявился, и самые сильные мужики пошли к нему на службу. Да только кто бы знал, что Катерина станет для волка наваждением. Тайной страстью притягивала она к себе точно магнит, а после спасения и подавно. Каждое утро Федор ждал ее появления. При возможности прохаживался по тем местам, где любила юная графиня отдыхать. Но та словно избегала его, пряталась. И оно понятно почему, однако разве сердцу объяснишь? Конюх выследил таки девушку, та засела у пруда, смотрела на воду, не моргая, размышляла о чем-то. А Федор встал за широким дубом, прислонился к нему спиной и глаза закрыл. Носом втягивал аромат ее, от коего по телу растекалось тепло, слушал дыхание. Хоть так побыть с ней. И чем сильнее сердце привязывалось к графине, тем ярче разгоралась ненависть к вампиру проклятому. Сколько судеб поломали изверги эти и все с легкой руки и без какого-либо сожаления. Где же справедливость? Такое поистине ангельское создание досталось досталось нелюдю, дабы тешило оно утробу свою. «Вы чего тут забыли?» Раздалось около парня, замечтался бедолага так, что не заметил, как Катерина подошла. «Следите за мной». «Каюсь». Так и стоял у дерева, руки в карман и спрятал. «Слежу». «А если граф узнает?» И хитро улыбнулась. «Быть тогда поединку». Тоже повеселел. «Кто вы, Федор?» — стало вдруг серьезной. «Конюх?» — пожал плечами. «Так ясно, что не садовник. Я спросила, кто вы по природе своей. Не вампир ведь, но и не человек». На ее слова парень нахмурился. Все ж не думал, что она может о чем-то догадываться. Ладно, могла знать, кто из супруг, но остальные на дворе... Зверья. «Оборотень?» «Да. А у самого сердца зашлось». Тут и гляжу, разгуливаете в легких одежах, хоть в снег, хоть в дождь. Думать не думала, что угораздит меня попасть в такую круговерть. Вампиры, оборотни. Эх, раньше маменька стращала бабой-ягой, да лешем с кекиморами. А нас с маловедства охотниками пугали, широко улыбнулся Федор. И кровососами. Произнес уже тише. Так чего вы за мной по пятам ходите? Думаю, догадаться несложно, графиня и протянул ей руку, притом посмотрел так пристально, что Катя румянцем залилась. Она не знала, как быть. Ежели даст руку, признается во взаимной симпатии, а не даст потом, жалеть будет. И вот снова Федор держит в ладони нежную ручку с изящными длинными пальчиками, снова ощущает мягкость и гладкость кожи. Но тут Катя спустилась с небес на землю. «Это что же она творит?» «В доме-то супруг страдает, хоть и разнелюбый, в животе у нее дитя их общее зреет, а она с другим любезничает». Тогда же убрала руку, губу закусила. «Не то мы с вами затеяли, совсем не то», — прошептала. «Простите, но нельзя, неправильно». Головой замотала и поспешила прочь. «Катерина!» Хотел было пойти за ней, но все же остался на месте, после чего развернулся, уткнулся лбом в дерево и зажмурился. «Что есть сил? Права ведь она. Неправильно все это!» Катерина вернулась в дом, сразу поднялась к себе и села на кровать, чтобы отдышаться. «Дитё же скоро родится. Матерью она станет, а мысли в голове срамные. Нет, нельзя того допускать. Не дай бог граф прознает, так ведь со свету живет, а ребёнок сиротой останется!» И решила Катерина проведать супостата. «Права, Сара, глядишь, и оклемается быстрее, ежели с отпрыском пообщается». Но только хотела пойти к супругу, как в дверях экономка возникла. «Желаете перекусить, графиня?» «Нет, благодарю. Я, пожалуй, последую вашему совету и навещу мистера Блэра». «Прекрасно, но прежде вам надо помыться и сменить платье». «А в чем дело?» нахмурилась девушка. «От вас псиной пахнет. Графу сие не понравится. И...» «Могут возникнуть вопросы», — произнесла совсем тихо. Катерина сразу растерялась. «Не нервничайте», — улыбнулась экономка. «Хорошая ванна никаких проблем не возникнет. Вы же любите лошадей, а Федор помогает вам общаться с животными». «Да, верно», — Катя смотрела на нее с непониманием, но в то же время благодарностью. «Тогда я приготовлю ванну с маслами и травами», — «В вашем положении это даже полезно». Спустя два часа Катерина спустилась вниз и проследовала до комнаты, где возлежал граф. Видите, его желания большого не было, но, коли это может помочь выздоровлению... Она отперла дверь ключом, переданным Сарой. Опять лекарственные запахи, опять полумрак. Блэр выглядел лучше, вместо полотенца на глазах была черная повязка, кожа покрылась мелкими рубцами. Возможно, он спал, по крайней мере, лежал на боку и на звуки не реагировал. Катя тихо подошла к кровати, присела на край. Сейчас же граф приподнял голову. «Чем обязан твоему визиту?» «Мисс Митчелл сказала, общение с ребенком может посодействовать вашему выздоровлению». «Как благородно!» «Все еще злитесь? Желаете, чтобы я ушла?» Но вместо ответа Блэр присел и положил таки руку ей на живот. Он скучал. И по ней, и по ребенку. На его лице возникла еле заметная улыбка. «Как это происходит?» Катя посмотрела на мужа. «Что?» «Общение». «Я ощущаю эмоции. Счастье, радость, страх, боль. Даже грусть бывает». «Удивительно. И что же вы сейчас ощущаете?» «Тихое счастье». «Вам больно?» Катя коснулась его руки, провела пальцами по шрамам. «Уже нет». «Что все-таки с вами случилось?» «Непредвиденное происшествие на лесопильне». Спустя минут двадцать Катерина слезла с кровати. «Куда ты?» Блэр тут же напрягся, снова она уходит. «К себе». «Что ж, благодарю. Мне и вправду стало легче». Хоть она и не видела глаз супруга, но поняла по мимике и голосу, что ее слова обидели. Неожиданно Блэр ощутил, как матрас прогнулся, А уже через минуту рядом с ним лежала Катя. Жена положила голову ему на плечо, поджала ноги, все-таки в комнате было слишком прохладно. Граф же накрыл ее одеялом и обнял. Так и уснули двое, но в полночь пришлось проснуться. Элвин даже не сразу понял, в чем дело, ибо вся простыня под ним была мокрая, хоть выжимай.